может стать катализатором ядерных реакций. Здесь начинаются тонкости катализа. И в подробности того, как можно было бы осуществить термоядерный синтез с помощью мионов, мы не будем вдаваться, укажем лишь на преимущество нового подхода перед классическим термоядом. Тут оказывается не нужны температуры в десятки миллионов градусов, не нужны и хитроумные магнитные поля. Мезонный реактор представляет собой просто сосуд с газом, смесью диетерия и трития, в которой... впрыскиваются мюоны. Размеры сосуда зависят от давления газа, и при давлении в десятки атмосфер диаметр реактора составит около 10 сантиметров. Карманный реактор, да, и на его основе можно было бы, к примеру, сделать термоядерный автомобильный двигатель. В чем состоят трудности такого холодного термояда? Только в том, что пока нет дешевого источника мюмезонов. И он должен быть не только экономичным, но главное компактным, Не то, что используемые сейчас гиганты-ускорители. Минимальная энергия, необходимая для получения мионов, 100 мэв. Так, вновь, в который раз, мы убеждаемся, что исследования физики элементарных частиц, хотя и требуют от человека порой немалых жертв, но со временем могут окупиться сторицей. И идущие на них большие средства – это заем под большие проценты. И близоруко было бы толковать только о непосредственной отдаче, лишь о научно-исследовательских разработках, которые с большим экономическим эффектом могут быть уже сейчас внедрены в народное хозяйства Тут надо помнить о том, что микрофизика, как главная из фундаментальных наук, создает опережающий потенциал, запас новых понятий, идей, представлений, методов, которые впоследствии будут обязательно использованы другими науками, прикладниками, войдут в философское понимание общей картины мира. Заключение. Сегодня перед рассветом я взошел на вершину горы и увидел кишащее звездами небо. И сказал моей душе, когда мы овладим всеми этими шарами Вселенной и всеми их усладами и всеми их знаниями, будет ли с нас довольна? И моя душа сказала, нет, этого мало для нас, мы пойдем мимо и дальше. Уолт Уитмен Вот и закончилась для нас с вами читатель охота за кварками. Мы прошли тропами, проложенными физиками, познакомились с тем, как охотятся физики-экспериментаторы и физики-теоретики, познали приемы этой необычной охоты, разглядели диковинное вооружение физиков, узнали о целях физической охоты, ее удивительных законах, ее ценных трофеях. Подобно Уитмену, мы тоже зашли на вершину, вершину достижений физики микромира, И сейчас можем спокойно оглядеть окрестные дали. Мы видим залитые солнцем, синеющие бескрайние просторы, видим и далекие, еле различимые, то окутанные завесой тумана, то окрашенные белизной, вечных снегов вершины, еще более высокие, чем та, на которой мы стоим. Бестрастная природа простерлась перед нами во всей своей величавости и красоте. На этих нескольких страницах мы попытались дать возможность не специалисту почувствовать состояние, в котором находится физика элементарных частиц. Оно не сильно отличается от того, которое наблюдаешь, сидя в концертном зале перед началом концерта. На сцене уже появились многие, но не все, музыканты. Они пробуют свои инструменты. Иногда можно услышать ряд интересных музыкальных пассажей, отовсюду раздаются импровизации. Иногда слышны и неправильно взятые ноты. Над всем этим нависло чувство ожидания того момента, когда раздадутся первые звуки симфонии. Так закончил свой обзор текущих событий в науке один зарубежный физик. Так, как ожидание чарующей пленительной музыки, представляет он себе результаты уже ближайших достижений микрофизики. К этим прекрасным словам, словам физика, хотели бы присоединиться и мы. Книга закончена, но охота за кварками продолжается. Физики-охотники не могут остановиться на полпути. Когда закончится эта охота, трудно сказать. Скорее всего, окончательно разгадать тайны кварков дано будет лишь следующему поколению ученых. Молодежь, новая смена физиков, те, кто сидит сейчас за школьными партами и может пока ничего о кварках не знает, вероятно, именно они расколят наконец кварковую скорлупу. Этих пытливых и удачников ждут и другие, еще более удивительные открытия и свершения. Они пойдут, как выразился поэт, мимо